Глава третья. Мегаполис Европа. До заоблачных высот Иван в тот день не добрался по простой причине. Арендованный флайкар попал в пробку, и после часа вынужденного безделья посреди едва движущихся машин он решил прогуляться пешком. Мегаквартал ошеломил его. Ивана подхватил людской поток, И некоторое время он двигался в толпе, даже не представляя, куда. Люди. Первое впечатление было отталкивающим: невзрачная одежда, нескладные фигуры, неприветливые в большинстве некрасивые лица. Толпа отталкивала, но и притягивала, будто магнит. Ивана пихали, задевали локтями, но не нарочно. Нельзя ведь замедлять шаг, разевать рот, глазеть по сторонам, находясь в самой-то толчье. Заработав изрядное количество тумаков, он кое-как выбрался из стремнины, шумно перевел дыхание, не уставая удивляться окружающему. Здесь все иначе. Он озирался по сторонам. Улицы мегаквартала поражали чистотой, Повсюду на стенах зданий, в специальных технологических нишах, таились сервы. Стоило крупицам мусора коснуться мостовой, и тут же один из них срывался с места, ловко наводил порядок, филигранно лавируя в толпе, умудряясь никого не задеть и самому не быть растоптанным. Переполненные противоречивыми впечатлениями, пытаясь перевести дух, как-то осознать происходящее, Иван зашел в первое попавшееся кафе. Сел за столик и вдруг спохватился. Подумал, время-то неурочное. До обеденной доставки еще два часа. К нему подкатил официант. Невзрачный агрегат со скошенной сенсорной панелью, на которой отображались строки меню. «А что? Может попробовать?» Он бегло просмотрел список блюд. Названия странные ни о чем не говорящие. Он выбрал наугад, сделал заказ, подумав, ничего не выйдет. К своему удивлению Иван ошибся. Уже через пару минут перед ним на столе стояла тарелка с куском жареного синтетического мяса и каким-то гарниром. Все выглядело более чем натурально и уж никак не напоминало пищевую пасту. На браслете кипстека моргнул сигнал. Со счета Стажарова автоматически списали стоимость заказанного блюда. «Я могу есть, когда захочу?» Для обитателя Инмода это был своего рода шок, откровение. Иван со вкусом пообедал, наблюдая за людьми. Мимо прозрачной витрины текла нескончаемая толпа. Настоящие люди, не аватары. Они казались Ивану как минимум инопланетянами. Взгляд не находил в царящей за толстым стеклом толчее ни смысла, ни красоты, ничего привычного или понятного. Редко удавалось заметить хорошо сложенного парня или девушку. Лица людей были разными, но несли одинаковый отпечаток угрюмой решимости куда-то попасть, что-то сделать. Он совершенно не понимал мира, в котором очутился, не был готов к встрече с ним, но кипящую вокруг жизнь воспринимал с жадностью, бесстыдно разглядывал прохожих. Затем встал, вышел из кафе, медленно побрел наугад вдоль фасадов зданий, пока на глаза не попался магазин, торгующий разными безделушками. Иван вошел внутрь, осмотрелся, Вещицы выглядели красивыми, но бесполезными. Коснувшись маленькой статуэтки, изображающей мускулистого пухлогубого воина, вооруженного щитом и копьем, он вдруг с дрожью понял. «Если купить ее, то статуэтка останется с ним навсегда, не исчезнет по возвращении в инмод. Все похолодело внутри». Он мог обладать настоящими вещами, не теми, что состоят из упорядоченного набора байт, а осязаемыми предметами. Этот миг стал роковым. Он купил статуэтку и, прижимая ее к груди, снова вышел на улицу. В здании напротив располагался автосалон, и тут у Ивана окончательно сдали нервы. Шикарные спортивные флайкары выстроились за толстой стеклопластиковой витриной. Блики искусственного освещения ложились на борта и капоты машин мутными глянцевитыми росчерками. Он перешел улицу и вдруг погрузился в особенный мир, по сравнению с которым все самые отчаянные грёзы виртуального существования блёкли, тускнели. Как тускнеет стеклянная подделка рядом с настоящим драгоценным камнем, внутри которого живет таинственный свет. Его тут же окружили красивые девушки. Запахи их духов смешивались с неповторимыми ароматами дорогой отделки салонов. Словно по волшебству появилась шампанское. Он не понимал, почему все так добры и внимательны к нему, чудушному одетому как попало, в какую-то помятую рубашку и брюки не по размеру, найденные в шкафу кварт-капсулы. Причиной всеобщего внимания стал отклик, полученный автоматикой магазина от кипстека Ивана Стажарова, свидетельствующий, на счету у клиента достаточно средств, чтобы приобрести любой из представленных в салоне флайкаров. Вот она, настоящая жизнь думал Иван, еще не веря, что все происходит наяву. Утро пылало новостями. Три информационных голографических модуля хаотично метались по комнатам, взрываясь потоками света и звука, генерируя изображение и тут же подергиваясь искрящейся рябью помех. Иван Стажаров по привычке огрызнулся терминирующей командой, хотел устроиться поудобнее, но ощутил путы, стесняющие движения. «О, Фрайк! Где я? В инмоде? Но почему он открыт?» Датчики льнули коже Голова раскалывалась от боли, подташнивала. Вялые мышцы отказывались повиноваться. Пить хотелось ужасно. Он едва помнил, что происходило вчера. Иван привычным движением потянулся губами к патрубку системы жизнеобеспечения, но вместо желанной влаги вдруг ощутил слабый электрический разряд, полоснувший по пересохшим губам. «Тимоша, ну-ка бегом умываться и за стол. Завтрак остывает!» — раздался незнакомый голос. Он с трудом освободился от ремней и датчиков, выбрался из инмода. Одежда валялась на полу. «Какой еще к Фрайгу Тимоша?» Иван озирался по сторонам, ничего не понимая. Голографический фантом женщины блуждал по комнате, сервируя несуществующий стол. Информационный модуль неожиданно проник в помещение, игнорируя плотно закрытую дверь. Бледный пузырь света выдавило из стены через блок розеток. Он тут же трансформировался, принял очертания сферы визора и оглушительно заорал искаженным голосом. Сегодня две ведущие корпорации Земли, Генезис и Римб Кибертроник, заявили о начале совместного проекта строительства первого межзвездного космического корабля Колониальный транспорт «Альфа», по словам Екатерины Сергеевны Римб, станет... Голова и так разламывалась от боли, а тут еще этот невыносимый крик. К другим новостям. Эдуард Колганов заявил о намерении Всемирного правительства приобрести орбитальные космические верфи, выставленные на продажу корпорации «Крионика». Еще один модуль исхитрился проникнуть в помещение через кабельный канал в потолке. «Неожиданная сетевая атака парализовала кибернетическое пространство Евразии», — завопил он. «На улицах мегаполисов царит хаос. Отказ управляющих систем привел к множественным авариям, как на дорогах, так и в зонах воздушных коридоров». «Жителям не рекомендовано покидать свои кварткапсулы». «Тимоша, ты чего расселся на полу, негодник?» «Ну-ка, иди сюда. Я тебя приласкаю, мой милый». Фантом обернулся. «Так, понятно». Иван потер ушибленный локоть. Реальный мир пал под сетевой атакой. Электронная домохозяйка, типовая модель, входящая в набор штатного оборудования — самопроизвольно активировалась, как и вопящие инфомодули. Кто такой Тимоша, неясно. Но откуда мне знать, кому раньше принадлежала кварткапсула и какие программы устанавливались в ее систему прежним владельцам? Пошатываясь, он побрел на кухню, открыл нишу холодильника, взял с полки пластиковую бутылку с водой, долго и жадно пил. За окном было пасмурно. Лениво моросил кислотный дождь. Граница промышленного тумана клубилась пятью этажами ниже. «А мегапол времени не теряет», — с удивлением подумал Иван, рассматривая ближайшие жилые комплексы, строительство которых было приостановлено. Сейчас здания напоминали иллюминации к теме мировых войн. Скелетообразные несущие конструкции вздымались над океаном токсичного тумана и на высоте в один километр исчезали в границах настоящей облачности. Но на этажах появились строительные сервы. Они почему-то висели, облепив бетонные опоры, образуя своего рода гроздья. «Сетевая атака», — вспомнил Иван, — «весь город сейчас парализован». Он допил воду, бросил пустую бутылку в утилизатор отходов. Завтракать не хотелось. События вчерашнего дня по-прежнему виделись, как в тумане. Он помнил, как вылез из машины, застрявший в пробке, бродил по магазинам, зашел в автосалон, а дальше все, сплошной туман. Еще бы! Шампанское — напиток коварный, а для тех, кто пробует его впервые, вообще убийственный. Неудивительно, что память как ножом обрезала. И чем завершились мои похождения? Иван активировал кипстек. Ого! В голове немного прояснилось. Еще две кварткапсулы проданы. Ай да автоматика! Он едва не подпрыгнул от радости. На счету четыреста тысяч кредитов. «Сегодня отдам долг». «Стоп!» — неожиданная мысль прошибла холодным потом. «А где еще сто тысяч?» Он взглянул на историю операций. Добыть да такого не может!» Стажаров вернулся в комнату, подобрал с пола разбросанную, как попало, одежду, порылся в карманах. На свет появился кадон активации, выполненный в виде изящного брелока с эмблемой Римб Кибертроник. Иван побледнел, подошел к окну, выглянул. На парковочной площадке уровня стоял шикарный спортивный флайкар. Мечта любого небожителя, как утверждала реклама. «Идиот!» — Иван обругал себя, внутренне гордясь сделанной покупкой. «Я крут!» Он некоторое время любовался глинцевитым техногенным чудом. Чувство вины быстро растаяло. Его теперь распирало от гордости. Хотелось бежать вниз, сесть в купленную машину, нестись по улицам опустевшего из-за сетевой атаки города. «Нет уж, хватит с меня глупостей!» Он рассудительно отошел от окна. Несколько минут потратил на приведение в порядок домашней локальной сети. Угомонил орущие информационные модули, отключил голограмму и поплелся в душ. Трехмодульная кварткапсула с отдельным санузлом по нынешним меркам небывалая роскошь. Душ немного освежил его, притупил головную боль, но не избавил от дурного настроения. Он чувствовал потребность выйти в слой, расплатиться с долгом, сбросить со своих плеч давящий груз. Но сетевая атака перечеркнула все планы. Кипстек работал в автономном режиме. Последнее обновление данных произошло еще накануне поздно вечером. Неожиданный сигнал отогнал мрачные мысли, вызвал недоумение. Звук какой-то странный. Он мысленно перебрал все устройства кварт-капсулы, с которыми успел ознакомиться за последние дни. Но ни одно из них не издавало столь специфического звука, похожего на клекот фантастического животного. Звук настойчиво повторился. Его источник располагался где-то в прихожей. «Да быть не может!» Он озадаченно, с некоторой опаской направился к двери. «Ко мне кто-то пришел в гости? В реале?» Психика, безнадежно деформированная слоем, реагировала неадекватно. Иван в нерешительности замер. Затем осторожно подкрался к двери, вытянув шею, взглянул на монитор системы доступа. «Лиза?» Он буквально обмер от неожиданности. Сигнал прозвучал в третий раз. «Ну, ты там живой?» «Может, впустишь?» — передала аудиосистема ее голос. «Как она меня нашла?» Дрожащий палец коснулся сенсора. Дверь зашипела системой герметизации, сработали датчики, глухо прошелестели компрессоры, создавая избыточное давление внутри кварт-капсулы. «Привет!» — Лиза вошла, как ни в чем не бывало, чмокнула его в щеку, отступила на шаг. Беззастенчиво обожгла взглядом. «Щупленький ты, однако!» «А в сети, ну, прямо красавец!» Она мило улыбнулась, оставила остолбеневшего Ивана в прихожей, а сама, не церемонясь, отправилась осматривать комнаты. «Щупленький!» Он взглянул на свое отражение в зеркальной панели, охнул. «Одежда-то на нем, только влажное полотенце!» «А ничего себе капсулка!» — раздался удивленный голос Лизы. «Трехмодульная? Со всеми наворотами. Только вид из окна скучноватый. Давно переехал. А чего не позвонил?» «Эй, ты вообще где там застрял?» Она вернулась, иронично наблюдая, как Иван путается в магнитных липучках, застегивая одежду. «Как ты меня нашла?» «Ой, да проще простого». Кто вчера флай купил? Ну, я. В сети о таких покупках сразу становится известно. Так я знаменитость? Ага, жди, Лиза фыркнула. Девчонка одна, менеджер из салона, в слой видео выложила, как пьяного дурачка на сто тысяч развели. Да ладно, не обижайся. Подкатишь к моему дому на шикарном флае, отец сразу размякнет, вот увидишь. «Ты же ни разу меня не видела», — Иван запнулся. «Ну, таким, настоящим», — нашелся он. «Метка импланта, дурачок», — снисходительно пояснила Лиза. «По ней владельца узнать — дело пары секунд. Я же верила в тебя. Специально установила в свой кипстек программу автоматического поиска. Вдруг где засветишься? А ты, как посмотрю, не рад?» Денег заработал и все забыл? Нет, что ты? Просто дел много было. Вот так значит. Не вовремя пришла? У, -у, -у. она разочарованно надула губы. А я-то с утра размечталась, думаю сеть накрылась, заняться нечем. Лиза презрительно взглянула на него и решительно направилась к выходу. Постой, да не дуйся, я бы обязательно позвонил. «Я же... я же из-за тебя все это затеял!» «Правда?» Лиза остановилась, потупилась. «Приятно!» «Слушай!» Она вдруг всплеснула руками, прижала ладошки к щекам. «Я тут одно место знаю. Закачаешься. Ресторанчик. Называется «На дне». Поехали!» «А что там интересного?» Иван после вчерашних похождений поклялся вести себя осмотрительно, но ее взгляд тут же отправил здравый смысл в нокаут. — О, там просто сказочно! — воскликнула Лиза. — Технический уровень мегаполиса. Прикинь, настоящее дно города. Сплошной экстрим. Нас туда не пустят. А твой флай? Ты что, не умеешь водить на ручном управлении без автопилота? «Еще как умею!» «Тогда в чем же дело?» «Дно города...» Иван продолжал сомневаться. «Откуда там взяться ресторану?» «Ничего ты в настоящей жизни не смыслишь», упрекнула его Лиза. «Наверху сколько смертная. Ничего нового. А ресторанчик этот один мой знакомый открыл. Уж не спрашивай, как он разрешение выбил, но местечко популярное». «У тех, кто знает», — многозначительно добавила она, — «крыть Ивану было нечем. Да и не хотел он выглядеть трусом. Разве не о встрече с Лизой он мечтал? Чего же теперь бояться? Вот она, тут, рядом, так близко, что дух захватывает. Он просто не понимал, что творит». Цифровые пространства, где все дается легко и практически не имеет последствий, давлели над каждым поступком. — Все, погнали! — Иван схватил кадон активации флайкара и, замирая от собственной дерзости, сорвал с губ Лизы многообещающий поцелуй. — Маршрут в навигаторе проложить сможешь? — А ты название введи. ресторан легальный. Слова девушки окончательно успокоили. Они спустились вниз, вышли на улицу. «Класс!» — взвизгнула Лиза, увидев флайкар. «На самом деле сто тысяч отдал за него. Красавец!» Она провела кончиками пальцев по плавным аэродинамическим обводам машины. «А ты как думала?» — Ивана распирала от гордости. Глобальная сеть по-прежнему не работала, но встроенный навигатор «Флая» легко проложил маршрут. Указанный ресторан действительно располагался на нулевом этаже мегаполиса, почти прямо под ними. Всего 12 уровней вниз. Быстрый головокружительный спуск по серпантинам. — Ты часто там бываешь? — спросил Иван, переключая систему «Флайкара» на ручное управление. «Угу», — кивнула Лиза, — «ресторан вообще-то старый. Он там еще до реконструкции города был. Мои родители ходили туда, пока мегапол не объявил нижние уровни техническими». «А ты чего сдрейфил? Кого испугался? Сервов?» «Нет». Иван уже вывел флайкар на первой из спиральных спусков. «Тогда жми». Все происходило словно во сне. Они бежали от серых будней, от безликих, ненастоящих и, если честно, кажущихся сейчас совершенно пресными развлечений. Неслись по крутым спиральным спускам навстречу романтике. Сердце замирало в груди, уши закладывало от стремительных виражей. Он врубил музыку и хохотал вместе с Лизой, без причины. Просто от ощущения невероятного драйва, который в слое уж точно никогда не испытаешь. Номера уровней мелькали на дисплее навигатора. Они стремительно пронеслись через зону токсичного промышленного тумана и вынырнули в серые сумерки нижних технических горизонтов. Дорогу стиснули массивные старинные здания, мрачноватые, похожие друг на друга лишенные каких-либо архитектурных отличий. Не все постройки старого города снесли, и некоторые кварталы, незатронутые при заливке мощных стеклобетонных опор, выглядели сейчас как декорации, подготовленные для съемок исторического фильма. Иван с удивлением смотрел по сторонам. «Тут, оказывается, до сих пор живут люди», понял он, заметив редких прохожих, провожающих взглядами шикарную машину. Просто не верилось. Над древними зданиями, а иногда и сквозь них, проходили трубопроводы огромных сечений. Низкий стеклобетонный свод технического этажа нависал над самой головой. Вокруг царили густые сумерки. Он включил фары и свернул на перекрестке. Справа промелькнуло здание полуразрушенного торгового центра. Слева появился голографический указатель — дно. Чахлая растительность пробивалась в трещинах старого дорожного покрытия. Удивительно! Тут все поражало взгляд. А еще говорят, что биосфера погибла. Двухэтажное здание ресторана вынырнуло из сумрака. Скупо освещенное парочкой рекламных блоков, оно днем взирало на редких прохожих темными оконными проемами. Группа подозрительных личностей отиралась у входа. Левее виднелся фрагмент парковки с давно поблекшей разметкой, а за ним огромная стеклобетонная опора, поддерживающая низкий свод уровня. «Приехали?» Иван остановил машину, но двигатель не заглушил. Место очень странное, почти безлюдное, даже зловещее. От недавней эйфории не осталось и следа. На душе вдруг стало тяжело, тревожно. «Какой ты все-таки пугливый!» Лиза взглянула насмешливо. «Пошли, все чудеса внутри!» Беззаботно и бесстрашно воскликнула она. В груди у Ивана появился неприятный холодок дурного предчувствия. «Постой! Да подожди же!» Он хотел удержать девушку, но она уже выскользнула из салона. «Ну?» — Лиза постучала костяшками пальцев в ветровое стекло. «Ты идешь? Или будешь сидеть, как истукан?» «Послушай!» — Иван вылез из флайкара. «Здесь он умолк на полуслове Сзади в затылок уперлось что-то твердое, холодное, больно надавило, и грубый хрипловатый голос угрожающе произнес «Шевели ногами, цифер!» или «Мозги вышибу!» Примечание. Цифер – жаргонное, обобщающее название для тех, кто живет и работает в киберпространстве Земли. Конец примечания. В секунду опасности сработали рефлексы, выработанные жизнью в слое. Он резко обернулся, замахиваясь, но оглушающий удар рукояткой пистолета в голову мгновенно сбил его с ног, погрузил мир в красноватые сумерки нестерпимой боли. Иван закричал. Из рассеченного лба по лицу потекла липкая теплая кровь. Серия ожесточенных ударов ногами по ребрам оборвала его крик. Он выгнулся, задыхаясь, потеряв всякую способность к сопротивлению. — Рэм, хватит! Забьешь ведь до смерти, а он нам живым нужен! — прорвался издалека голос Лизы. В нем не прозвучало сострадание или испуга. — И по голове не лупи! — повысив голос, взвизгнула она. — Тупой урод! В ответ раздалось глухое злобное ворчание. Иван скорчился на потрескавшемся асфальто-петоне. Кто-то грубо схватил его за ворот куртки, словно куль поволок к входу в ресторан. Боль пульсировала в голове. Он судорожно дышал, хватая воздух перекошенным ртом. Глаза заплыли. Оттащившего его человека пахло омерзительно. Не потом, а чем-то кислым, протухшим. Ноги Ивана волочились по земле. Сзади, в поле затуманенного зрения, показалась Лиза. Она подобрала слетевший с его запястья кипстек и теперь пыталась активировать личный нанокомб но ничего не вышло. Система доступа требовала биометрические данные владельца. «Рэм, постой!» — потребовала она. Иван непроизвольно застонал. Резкий рывок спровоцировал новую вспышку боли. Лиза догнала их, склонилась над Иваном, потребовала, протягивая кипстек. «Включи его! Со всеми функциями!» «Да у него глаза заплыли! Видала, как я его припечатал?» «Заткнись!» — огрызнулась девушка. «Ну?» она со знакомой ироничной улыбкой схватила Стажарова за окровавленный подбородок чуть приподняла его голову взглянула в лицо не упрямься иначе больно будет в этот миг глядя в глаза симпатичной девушки он почувствовал себя полнейшим ничтожеством внезапный животный страх перед физической болью парализовал рассудок двенадцать уровней вверх Если по вертикали, то всего в каких-то пятистах метрах осталась его шикарная сказочная жизнь. Пару минут назад он еще мог одуматься, развернуть машину, а теперь все пропал. «Рэм!» — Лиза с брезгливой гримасой разжала испачканные кровью пальцы. «Помоги ему! Только не сильно! И не по голове!» Удар по ребрам привел к новому приступу удушья. Иван катался по земле, царапал ее пальцами, хрипел. А когда снова сумел вздохнуть надорванными легкими, мыслей о сопротивлении уже не было и в помине. Хлебки они там наверху стали. Кто-то вне поля зрения сплюнул. «Лизонька!» — голос приобрел теплые отеческие нотки. Брось ты его, не пачкайся, детка. Все он нам откроет. И доступ к счетам, и пароль к нано-компу. Куда ж ему теперь деваться? Внутри ресторана горел свет. Ивана волоком втащили в обеденный зал. Среди поломанной антикварной мебели в затхлом воздухе кружили пылинки. Помещениями ресторана явно никто не пользовался по назначению, наверное, с тех пор, как двадцать лет назад началась коренная реконструкция города. Ивана оставили лежать на грязном полу лицом вниз. Он кое-как перевернулся на бок, попытался привстать, но лишь обессиленно застонал. Вот что парень, лысый старик с изуродованным генетической мутацией лицом, сел на скрипнувший стул. «Ты не упрямься, целее будешь. Нам твоя жизнь не нужна. Только деньги и недвижимость». Злоба вспыхнула, на миг придала сил. Он привстал, опираясь на руки, прохрипел. «Имплант транслирует сигнал бедствия». «Вам всем не жить, недоумки!» «О как!» — старик приподнял разорванную шрамом бровь. «Рэм, поди сюда, поработай с ним малость». На новой серии ударов он едва не погиб. Боль была глуша, но кровь теперь пузырилась на губах при каждом судорожном вдохе. «Твой имплант ничего не транслирует!» Старик, кряхтя, присел на корточки. За волосы приподнял Ивану голову, выдохнул в окровавленное лицо. «Мы, может, и выглядим уродами в твоих глазах, но далеко не тупы. Сеть тут работает, когда я разрешу. Видишь ли, сынок?» Он говорил как-то странно, старомодно, непонятно. «Ребра твои срастутся, кровь отхаркаешь. А вот если я тебя через терновый венец пропущу...» Тут уж извини, наука и медицина будут бессильны. Мы убивать-то тебя не хотим. Зачем лишний грех на душу брать? А вот дурачком остаться на всю жизнь ты можешь запросто. Так что выбирай, только быстро. Или ты добровольно даешь нам полный доступ к своим счетам, к кварт капсулам, что по дешевке нахапал, к машине, или... Он рывком заставил Ивана повернуть голову, взглянуть в бок. Видишь? Среди пыльных нагромождений поломанной мебели, на небольшом пятачке расчищенного пространства возвышалась жутковатая конструкция. Древняя, обшарпанная модель виртекса, скособоченное кресло с поломанными подлокотниками и терновым венцом. Так называли электродную ленту с шипами. Говорят, подобные устройства применялись на стадии разработки современных нейросетевых соединений. «По глазам вижу. Знаешь, что это такое?» Иван непроизвольно сглотнул. «Знаешь!» Старик отпустил его волосы, и голова Стажарова бессильно свесилась. «Если мы тебя подключим к венцу, ни одна современная защита не поможет». Старая добрая военная разработка. «Не надо!» Иван не выдержал, взмолился. «Не надо!» «Умное решение!» «А теперь давай, активируй кипстек!» «Рэм, усади его ровно!» «Вкали парню стимулятор, чтобы руки не тряслись и мысли не путались!» «А ты...» Он недобро взглянул. «Делай все, как положено, и останешься жив!» Сеть наверху уже восстановили. Иван выгнулся, сфокусировал мутный от боли взгляд на Лизе. «За что?» – просипел он, чувствуя, как с дыханием в горле булькает кровь. Она подошла, присела на корточки. «Он!» – последовал короткий жест в сторону старика. «Мой отец!» Закон о всеобщей обязательной имплантации вычеркнул его из списка людей а таких, как ты, оставил. «Я-то при чем?» — Иван. «Ты — тупое животное, прожигающее жизнь в слое. Цифер. А вообще, если по-честному, ничего личного, Иван. Такой у меня способ заработка. Я закинул крючок, ты на него попался. Вот и все. Глеб тоже с тобой заодно. Рехнулся? Глеб живет наверху. Но и до него я когда-нибудь доберусь. Обязательно, с холодной уверенностью пообещала Лиза. Значит, врала с самого начала. Ему было больно говорить, но слова рвались наружу. Нет, не врала. Я действительно закончила Академию Всемирного Правительства по специальности современные кибернетические сети. А психология — это так, прикладное из области личного опыта. Не пышься, не харкай кровью. Жить можно и тут. Может, когда-нибудь станешь мне помогать. Кто знает. Она улыбнулась. Сетевые атаки, примитивные психологические игры. Это забавно, поверь. Лиза, хватит уже. Заканчивай с ним. За дело, браться пора. Тень старика заслонила свет. В руках он держал терновый венец. — Так что ты выбрал, юноша? <музыка> Мегаполис Европа. Нулевой уровень. Утро следующего дня. Арчибаль проснулся, но не спешил вставать. Лежал, прислушиваясь к звукам, доносящимся извне. Равномерный гул, сотканный из миллионов шумов, подействовал успокаивающе, и он потянулся, кряхтя сел. Сквозь грязное окно виднелось сплетение трубопроводов. С десяток сервов трудились, осматривая коммуникации. Фрагмент древнего здания, сохранившийся на уровне технического этажа, их не интересовал. Арчибальд встал, шаркающей походкой доковылял до треснувшей раковины, коснулся сенсора подачи воды. Тоненькая струйка потекла из крана. Он ополоснул лицо, сделал пару глотков. Вода отдавала привкусом металла, но Арчибольд не привередничал. Технический этаж — не худшее место современного города. Здесь сохранились кое-какие постройки. Есть система жизнеобеспечения, оставшиеся с незапамятных времен. Он подошел к окну, уселся на широкий пластиковый подоконник. Снаружи царили вечные сумерки. Арчибальд привык. Он был чужд многим благам цивилизации, но свободен. Мрачное пространство, прижатое низким стеклобетонным сводом, полнилось движением. Оно жило и дышало в ритме исполинского города. Миллионы сервов, обитающих тут, не обращали внимания на людей, населяющих дно мегаполиса. Машины заняты своими делами, они предсказуемы и неопасны. Конечно, существуют и другие виды сервомеханизмов, например, из службы правопорядка, но они редко сюда заглядывают а если появляются в тесных лабиринтах, то не уходят без потерь. Сегодня Арчибальд проснулся в хорошем расположении духа. Его ждали дела. Потрепанная одежда липла к телу. В старых домах сыро и холодно. Он быстро собрал нехилые пожитки, рассовал их по карманам. Раздраженным машинальным движением поправил заглушку височного импланта. Вечно вываливается, плохо сидит в гнезде. Надо бы исправить, но на такие мелочи не хватает времени. Жителю технических этажей ничего не достается просто так. Это циферы могут жить припеваючи, но Арчибальд не завидовал обитателям кварткапсул и инмодов. Старая дверь протяжно скрипнула. На лестничной площадке конденсировался промышленный туман. Пришлось привычно закрыть лицо влажной тряпицей, пробежать, перепрыгивая через несколько ступеней, чтобы не надышаться отравленным воздухом. Снаружи здания у подъезда он заметил парочку чиперов. Оба сидели у стены, вяло шевеля руками. Их остекленевшие глаза не воспринимали реальность. Когда-то и Арчибальд баловался запрещенными чипами. Он прожил бы недолго, не поймай его сервы из центра реабилитации, расположенного уровней на 20 выше. Два месяца он провел в больнице, затем еще полгода жил в Инмоде, как настоящий цифер. Вкусив всех прелестей современной цивилизации, он при первой же возможности сбежал назад в недр мегаполиса. Здесь стекли реки промышленных отходов, дышали жаром центра утилизации, гудели очистные насосные станции. Тут производились еда и энергия. Дно города населяли люди и сервы. В большинстве случаев они мирно сосуществовали друг с другом, но случались и неприятности например, когда наверху менялась власть. Почему-то правительство Циферов первым долгом устраивало показательные облавы. Обитателей дна хватали и депортировали в исправительные центры. Обойдя стороной чиперов, Арчибальд первым делом направился к пищевому комбинату. Издали комплекс сооружений был похож на огромное насекомое, Его корпуса были увиты толстенными трубопроводами. По одним внутрь подаются различные вещества, другие, их можно отличить по диаметру и маркировкам, служат для доставки питательной массы в цеха, где из серой субстанции получаются различные пищевые пасты, уже обладающие вкусом и запахом готовых блюд. Циферы и не подозревают, что едят. Они получают продукты в красивых, ярких упаковках». Арчибальд усмехнулся, ловко пробираясь через сплетение труб. Бывал он в магазинах. Глаза разбегаются от разнообразия. Но никто из покупателей не подозревает, что все деликатесы родом из одного чана, расположенного тут, на самом дне города а сырьем для дешевой синтетической пищи обычно служат отходы. В общем-то, жизнь в понятии Арчибальда складывалась неплохо. Побывав в шкуре цифера, он сделал однозначный вывод. Прозябание в инмоде не имеет ровным счетом никаких преимуществ. У тебя отнимают свободу в обмен на иллюзии. Нет, конечно, мир циферов имеет свои плюсы. Но многие блага цивилизации можно получить и тут, сохраняя свободу. Арчибальд удобно уселся в изгибе труб. Технический вентиль с ручным приводом, без всяких электронных устройств, был окрашен в ярко-красный цвет и служил для очистки трубопровода при серьезных авариях. Сервы к нему не притрагивались, зато Арчибальд пользовался ежедневно. Он извлек из-за пазухи комплект разовой посуды. Вентиль повернулся легко. Он открыл его на четверть оборота, действуя осторожно. В тарелку потекла серая масса. Завтрак подан. Он быстро уплел безвкусную пасту, разовую тарелку и ложку кинул вниз. Сервы их подберут и утилизируют. Теперь насытый желудок можно отправляться по делам. Соскользнув вниз, Арчибальд окинул взглядом окружающее пространство. На самом деле влажные сумерки таили множество опасностей. Во-первых, повсюду располагались токсичные производства. Во-вторых, неподалеку из мглы проступали очертания коллектора городских отходов. Его тоже надо обходить стороной. В-третьих, мутировавшие флора и фауна не дремлют. Разнообразие их видов невелико, но растения и животные, обитающие тут, крайне агрессивны. Арчибальд натянул дыхательную маску, закрывшую нижнюю часть лица, достал из кармана и надел очки. Раньше он щеголял в костюме биологической защиты пока тот окончательно не износился. Сегодня он собрался добраться до центра утилизации, поискать там что-то полезное. Ловко пробежав по трубам, он оказался под ленты открытого транспортера. Удобное и безопасное средство передвижения. Внизу проплывали руины зданий. За годы жизни на техническом этаже мегаполиса у Арчибальда выработалось отличное сумеречное зрение, плюс парочка чипов для стандартного импланта, изготовленные местными умельцами, помогали ему неплохо ориентироваться, замечать большинство явлений в радиусе 10-15 метров. Вот внизу проковылял серф. Его корпус был проеден кислотой. Да и вел себя механизм странно. Шатался без дела, что не характерно. Явно поврежден. Легкая добыча. За него в торговом центре дадут хорошую цену. Арчибальд ловко спрыгнул с ленты транспортера, начиная преследование. Иван очнулся в каком-то мрачном, полуразрушенном помещении. Он едва разлепил глаза. Боль вспыхнула мгновенно, пронзила судорогой, дыхание перехватило. На потрескавшихся губах запеклась кровь. Все случившееся вспоминалось сквозь дымку невыносимых физических страданий. Старику не пришлось применять терновый венец. Стажаров не выдержал пытки. Он отдал все, лишь бы его прекратили мучить. И теперь, прижимаясь щекой к влажному шероховатому бетону, понимал – жизнь закончилась. Изготовители имплантов утверждают, что пользователя современных технологий невозможно ограбить. Это действительно так. Действуя в рамках сети, ничего не добьешься. Существовал только один способ прямое физическое насилие но как добраться до человека защищенного ин модом покидающего свою техногенную скорлупку этим то и занималась лиза она находила в сети таких как иван провоцировала на бунт против существующего положения дел, подсказывала способ заработать, разжигала страсть и надежду Играла с ломкими, неокрепшими чувствами. «Да что теперь?» Иван бессильно лежал, сипло, тяжело дыша. С трудом, перевернувшись на бок, он нащупал кипстек на запястье и мысленной командой через имплант включил его. Вернее, думал, что включил. На самом деле, нано-комп превратился в обыкновенный браслет, и не подавал ни малейших признаков функциональности. имплант на месте. Дрожащими пальцами он коснулся правого виска. Заглушки нет. Осязалась лишь усеянная гнездами поверхность. Личный чип исчез. Он со стоном перевалился на спину, блуждая взглядом по низкому, покрытому трещинами, опасно просевшему потолку. Вот окончательный приговор. Социальная смерть. Ивана Стажарова больше нет в списке живых. Без личного микрочипа ты уже не человек. Так общество защищает себя от мутантов-изгоев и преступников. В памяти всплыло ухмыляющееся лицо старика. Действительно, зачем меня убивать? Я и так больше не существую. Не стоит даже пытаться выбраться наверх. Ничего, кроме ареста, меня не ждет. А если рассказать все, как было?» Он дополз до стены, сел. Что-то маленькое, колючее, ощущалось в нагрудном кармане. Надежда вдруг вспыхнула с новой силой. Превозмогая слабость, он извлек на свет многогранную бусинку. «Чип!» Зачем же его вытащили из гнезда и почему оставили при мне? Иван едва не выронил драгоценную находку. Пальцы дрожали. Никак не удавалось совершить точно рассчитанное движение. Но, конечно, чип извлекли, чтобы меня невозможно было какое-то время обнаружить по метке импланта. Им же надо было убраться отсюда подальше, замести следы. Наконец, едва слышно прошелестел микропривод. Устройство импланта приняло чип, а через некоторое время после инициализации заработал кипстек. С внутренней дрожью Иван просмотрел состояние счета. Отчет по операциям с недвижимостью. Долг. девяносто тысяч и проценты. Все кварткапсулы перешли к другому владельцу. Его имя ровным счетом ничего не говорило Стажарову. Только сейчас до него окончательно дошло. Что же он натворил? Мать, отец, Софья, маленький Антошка. Их выселят из инмодов, отправят в капсульную клаку нижних уровней. Жить не хотелось. Он закрыл глаза, погрузился в состояние полнейшего безысходного отчаяния. «Эй, ты там живой?» Звук человеческого голоса заставил его вздрогнуть, вырвал из оцепенения. Иван, морщись от боли, переполз, спрятался за грудой строительного мусора. Рука нашарила угловатый кусок бетона с торчащим из него куском ржавой арматуры. «Эй, я помочь хочу!» Шаги прозвучали ближе. «Уходи!» — прохрипел Иван. «Да ладно! Чего испугался?» «У, как тебя отделали!» Искорослый, одетый в рваную куртку и выленившие брюки паренек ловко проскользнул внутрь. «Цифер?» — он смерил Ивана взглядом. «Камень положи, ладно?» «Все равно селенок не хватит его швырнуть». Иван разжал пальцы. «Ограбили?» — паренек уселся рядом. «Бывает!» Философский изрек он. «Меня Арчибальдом зовут. Отстань!» «Все так плохо? Тебе какое дело?» «Да, в общем-то, никакого», — обиделся Арчибальд. «Это твой флай вчера вечером к старому ресторану подкатил». В нотках голоса прозвучало сочувствие. «Видел, как тебя к старику волокли. Его дочка та еще стерва». «Знаешь, где их найти?» Едва шевеля разбитыми кубами, спросил Иван. «Не-а. Они тут редко появляются. Местные говорят, их логово далеко. Рэм как-то проболтался. Говорит, они в тоннелях магниторельса рельса на станции Дувр ошиваются. А сюда приезжают по делу», — повторил он. «А тебя-то как зовут?» «Иван». «Ты чего ко мне привязался?» «Ну, так просто. Я за сервом вообще-то охотился. Гляжу, кто-то шевелится. Вот и зашел посмотреть». «Посмотрел». «Слушай, ты пока посиди тут». Арчибальд совершенно не обращал внимания на слабые попытки Ивана прогнать его. «За аптечкой сгоняю. Автоматическая», — похвастался он. В ней еще девять процентов ресурса осталось. — Как хочешь, — равнодушно ответил Стажаров. Он больше не верил никому. Не хотел никого видеть или слушать. Не нуждался в помощи. Арчибальд оказался неплохим парнем. Он страдал только одним недостатком излишней болтливостью и неуемным любопытством. После применения автоматической аптечки первой помощи Ивану стало хуже. Он впал в полузабытье, поднялся жар, сломанные ребра болели. Его постоянно лихорадило, временами он судорожно закашливался, отхаркиваясь кровью. В редкие минуты прояснения рассудка он видел подле себя худощавого парнишку с землистым лицом. С трудом припоминал его имя. Арчибальд кормил Ивана безвкусной пастой, поил водой, отдающей железистым привкусом. Притащил откуда-то еще одну аптечку. — Почему ты мне помогаешь? — говорить было трудно, молчать невыносимо. Запоздалое раскаяние в совершенных поступках жгло изнутри. «Ну а кто тебе поможет?» — Арчибальд рассуждал с непонятной Ивану простотой, словно вырос в каком-то другом мире или измерении. «Одному скучно, а вдвоем веселее. Поправишься, будем вместе на сервов охотиться. Так сподручнее». «Я не стану». «Да ладно!» Человек такая тварь ко всему привыкает, и ты привыкнешь. Здесь вообще-то неплохо, но уж всяк лучше, чем наверху. Тебе-то откуда знать? Жил там, в инмоде. У меня и имплант есть, только чип аннулирован. Я сбежал. Ну а ты зачем сюда прикатил? Расскажешь? Иван поначалу отмалчивался, а затем незаметно... Слово за словом выложил Арчибальду свою историю. «Зря ты так с родными», — осуждающе произнес Арчибальд. «Жалко их. А я вот своих родителей не помню». «Помоги встать», — Иван протянул руку. «Ну, попробуй», — Стажаров с трудом поднялся на ноги. «Кризис, похоже, миновал. Дышал он глубоко, с опаской». Ребра побаливали, но уже не так сильно. Цепляясь за выступы руин, он выбрался из узкого лаза. Сумеречная панорама технического уровня ввергла его в тоску. Арчибаль же, наоборот, широко заулыбался. — И много задолжал? — неожиданно спросил он. — Двести пятьдесят тысяч, — ответил Иван машинально. — А личный чип работает? допытывался Арчибальд. «Угу». Иван с тоской наблюдал, как над комплексом утилизации отходов разгорается пульсирующее зарево. «Ну так продайся корпом. «Примечание». «Корп» — сленговое название любого сотрудника корпорации. «Конец примечания». «В смысле?» — не понял Стажаров. Корпом люди нужны. Для опытов». Они там устройства всякие испытывают, технологии. И как это сделать, недоверчиво переспросил Иван. Мне до срока уплаты долга два дня осталось. Он сник. Нет, не вариант. Вариант? Еще какой? Да объясни же нормально. Наверху есть вербовочные пункты. Я, когда жил в Инмоде, постоянно предложения получал. Ну, завербоваться к ним. Так что ж, не пошел. А зачем? Я ведь собирался сбежать. Мне их деньги не нужны. Предлагают. Много? Много, если в Крионику обратиться, уверенно ответил Арчибальд. Мне сто тысяч обещали за десятилетний контракт. Только зачем? Тут здорово, живу как хочу, и денег не надо. А тебе в самый раз. И где этот вербовочный пункт? Впервые за последние дни в душе Ивана затеплилась слабая надежда. Он весь извелся запоздалым раскаянием. Еще немного, и оно перегорит. Он чувствовал, что не сможет ничего поделать. Будет жить дальше. Станет таким, как Арчибальд. Серой землистой тенью, обитающей в промышленной зоне мегаполиса. «На двадцать каком-то уровне, кажется», — наморщив лоб, припомнил Арчибальд. «А как туда попасть?» — Иван закашлялся, сплюнул кровь. «По техническим лестницам. Только ты не дойдешь. Слабый еще. Через недельку можно попробовать». «Нет, сейчас. У меня два дня осталось». Иван поморщился от резкой боли. «Если ничего не сделать, то завтра будет поздно», — подумал он. «Я смирюсь, проведу остаток дней тут, а моя семья угодит на нижней уровне». Мысль подстегнула угрюмую решимость. «Ты через кипстек поищи», — посоветовал Арчибальд. «Может, где-то пониже есть вербовочный пункт?» «У меня доступ в сеть закрыт. Счет в минусе». «Ладно, я что-нибудь придумаю», — уверенно пообещал Арчибальд. «Не унывай!» Сутки они карабкались по техническим лестницам, минуя кордоны сервов. Иван в одиночку никогда бы не добрался до семнадцатого уровня, где, по сведениям, добытым Арчибальдом, располагался ближайший вербовочный пункт корпорации Крионика. «Возьмут ли меня?» — думал Иван. Ему становилось все хуже. «А вдруг у них ограничения по здоровью? С моими-то травмами какой к Фрайгу контракт?» Тяжелые мысли постоянно лезли в голову, но они же помогали преодолевать боль, подниматься все выше и выше. Зону токсичного тумана прошли, обливаясь потом и задыхаясь в стареньких костюмах химзащиты. Арчибальд ловко избегал нежелательных встреч с сервами, знал, когда нужно переждать, а где рвануть бегом, чтобы не попасть в поле зрения систем безопасности. Для Ивана подъем слился в одно мучительное ощущение полного надрыва моральных и физических сил. Лишь запоздалое чувство вины, да злость на самого себя, помогали двигаться. Арчибальд был странным парнишкой во всех отношениях. На вопросы Ивана он отвечал охотно, обезоруживая простотой суждений. Ему путешествие явно не в тягость. Стажаров так и не смог понять, что же движет его поступками. Почему он взялся помогать незнакомому человеку? «Все, дальше не пойду». Иван привалился к стене, тяжело дыша. «Что, сдрефил?» пришли!» «Вон, через дорогу, видишь рекламу?» Стажаров с трудом сфокусировал зрение. Все плыло перед глазами. Контуры зданий, всплески рекламного огня, потоки машин, толпы людей. Наконец ему удалось рассмотреть искажающуюся надпись Крионика. «Мне туда? Ага. А как же ты? Назад пойду. Тут неприкольно. Суеты много. Да и чип мой аннулирован. Поймают, снова в мод запихнут. А мне оно надо?» Иван растерялся, не зная, что теперь сказать, как выразить свои чувства. «Спасибо тебе!» — сипло выдавил он. «Да ладно!» — отмахнулся Арчибальд. «Чего я сделал-то?» «Спас меня!» Арчибальд пожал плечами и неожиданно произнес. «Как посмотреть?» «Работать на Крионику рискованно. Может, еще сто раз пожалеешь, если возьмут». «Возьмут, не сомневайся. Только деньги с них требуй вперед, иначе обманут». «А теперь иди. Долго тут задерживаться опасно. Видишь надземный переход через дорогу?» «Да», — кивнул Иван. «Вот по нему и сразу же к дверям вербовочного пункта. Не беги, не суетись. Чип у тебя в порядке, так что не бойся. А теперь давай, двигай». «Ну, молодой человек, проходите!» На сигнал, оповещающий о появлении клиента, из-за стола встал сухонький пожилой доктор в белоснежной униформе с логотипами Крионики. Бородка клинышком, усы с проседью. Взгляд цепкий, но не холодный, внимательный и участливый. «Иван Стажаров, насколько понимаю?» «Да», — он добрел до кресла. Сел в полном изнеможении. «Нам известна ваша ситуация», — неожиданно заявил доктор. «Откуда?» Некто Арчибальд ввел меня в курс дела. Связался по сети пару часов назад. «Надо сказать, сумма, на которую вы рассчитываете, весьма солидна. Подойдет только долгосрочный контракт, который, я обязан предупредить, крайне рискован». «Чем же?» «Мы готовим испытания к реогенной установке нового поколения. Работаем, так сказать, на перспективу. Контракт подразумевает погружение человека в состояние низкотемпературного сна на 35 лет. Мне все равно». Иван с трудом удерживал в себе искру сознания. «Вот только я не в лучшей форме», — Виновато пробормотал он. «Это как раз не страшно. Сюда, пожалуйста». Доктор помог ему встать, проводил до массивного устройства комплексного медицинского сканера. «В нашем случае некоторые э, повреждения организма только на пользу эксперименту. Понимаете ли, криогенный сон не останавливает метаболизм, а лишь замедляет его до известной степени». Мы сможем узнать, срастутся ли переломы, проведем ряд дополнительных испытаний, наблюдая, как будут заживать ваши раны. Сколько? Ивана интересовал сейчас только один вопрос. На своей жизни он уже поставил крест, что совсем нетрудно и неудивительно в его-то состоянии. Стандартные условия контракта подразумевают оплату в сумме десяти тысяч кредитов в год. Платежи перечисляются на счет «Мне нужна вся сумма сразу». Иван нашел в себе силы выдвинуть требования твердым голосом. «Понимаю. Но это особый случай. Понимаете ли, установка еще не апробирована, риски высоки. Сколько стоит моя жизнь? Только не говорите, что нужно посоветоваться с руководством. Ну, зачем так нервничать?» «Есть одно специальное предложение, но вы уже не сможете рассчитывать на десять тысяч в год. Сколько вы задолжали?» «250 тысяч». «Мы выплатим эту сумму. У вас будет час сетевого времени, чтобы уладить свои финансовые трудности. Так устроит?» Иван кивнул. Крионика экономила сто тысяч, но сейчас его совершенно не волновали расценки. Главное — отдать долг. Освободить из-под залога инмода родителей и кварт-капсулы в антарктическом мегагороде. Я согласен. Еще один нюанс, молодой человек. Вы должны подписать согласие на дополнительные испытания. Хорошо. Какие? Я не знаю, развел руками доктор. На усмотрение научного отдела корпорации. Ладно, я все подпишу. «С вами приятно иметь дело. Сейчас я сделаю инъекцию стимулирующего препарата. Это гарантирует отсутствие болей и ясность мышления на протяжении часа. Достаточно для визита в слой?» «Да». «Отлично. Вот сюда, в кресло, пожалуйста. Я взял на себя смелость отыскать вашего кредитора. Он ждет». «Откуда вы все знаете? Как нашли его?» «Вы находитесь в офисе Крионики, молодой человек», — укоризненно напомнил доктор, — «одной из четырех ведущих корпораций Земли. Для нас нет ничего невозможного. Когда господин Арчибальд вкратце обрисовал ситуацию, мы произвели проверку и совершили необходимые подготовительные действия. Для нас это сущий пустяк, поверьте, Арчибальд». «Он тоже ваш агент?» «Увы, нет. Он пожелал остаться инкогнито, назвав лишь имя, которое наверняка вымышленное. Я понятия не имею, кто он и почему заботится о вас. Но информация, полученная от него, полностью подтвердилась. Мотивация вашего самоотверженного поступка нас вполне устроила. Так что все в порядке. Решайте свои вопросы». Затем мы пройдем в Крионариум. Там вас подготовят и погрузят в низкотемпературный сон. Затем Криокапсула будет транспортирована на борт станции Спейс-Вегас. Слова доктора звучали все глуше. Сознание Ивана стремительно прояснилось. Вокруг кресла сформировалось цифровое пространство слоя. Он увидел знакомое кафе за одним из столиков Андрея Сергеевича, который заметил сформировавшийся аватар Стажарова и приветливо помахал ему рукой. Арчибальд проводил взглядом Ивана, пока тот не скрылся за дверями вербовочного пункта. Вздохнув, он покинул укрытие, проскользнув вслед за сервом в одной из многочисленных технических помещений жилого комплекса. Присев подле издающего гул агрегата, он коснулся имплантированной горошины коммуникатора. «Арч, наконец-то!» — раздраженный голос возник в сознании. «Почему их не взяли с поличным? Я ведь заранее информировал отдел. Успели бы, по-любому!» «Не твоего ума дело!» Вы парня угробили. Он сам себя угробил. Не находишь? Не лезь в замыслы руководства. Взять их мы могли, но толку. Старик, его девчонка и дебильный Рэм, они мелкая сошка. Нам нужны те, кто реально стоит за сетевыми атаками. Следите, значит? Да, раскручиваем ниточку. А вот ты едва не спалился. Зачем полез? я ничем себя не раскрыл помог парню вернее его семье уверен что тебя не заподозрят в чем этот финансист работает сам по себе между прочим им тоже неплохо бы заняться а исчезновение ивана никого не обеспокоит его избили ограбили и бросили подыхать что он и сделал мое прикрытие не скомпрометировано «Тогда возвращайся на технический уровень и продолжай работать. На этот раз я тебя прикрою». «Спасибо!» — отключая связь, буркнул Арчибальд. Через минуту из подсобки вышел невзрачный, скорбленный парнишка в потрепанной одежде. Дождавшись, пока мимо пройдет патруль сервов, он юркнул в технический коридор и начал спускаться назад, вниз.